когда 20 июня 37 года были опубликованы приветствия лётчикам Чкалову, Бойдукову и Белякову, то послание московских руководителей было подписано, а ЦК КПБУ приветствовал лётчиков анонимно, что противоречило прежней практике.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 была арестована немедленно, а остальные вернулись на Украину и исчезли все подряд. Если уж Сталин суровым стил тем, кто предпринял совершенно безнадежную попытку удержать его на февральско-мартовском пленуме, то сопротивление украинцев, имевшее временный успех,